Глава третья. Тончайшая речь. Когда мудрец хочет выразить некий смысл, ему не нужно прибегать к обычной речи. Существует нечто, что говорит еще до произнесения слов. Среди живущих на побережье был некий любитель лягушек. Каждый раз, когда он бывал на море, он специально играл с ними, и лягушки окружали его со всех сторон, прямо сотнями, так что ступить было некуда. Он с ними играл целыми днями, и они от него не отходили. Однажды его отец попросил, «Я слышал, лягушки от тебя не отходят, принес бы мне, я бы с ними тоже поиграл». Однако, когда на следующий день тот человек направился на море, ни одна лягушка к нему не вышла. Шень Шу сказал Джоу Гунданю: При дворе много мелкого люда, поэтому, если мы станем говорить тихо, то не будем понимать друг друга, а если громко, боюсь, услышат посторонние. Как прикажете говорить, тихо или громко? Джоу Гундань ответил, «Говори тихо». Шэнь Шу сказал, «Дело, о котором я хочу вам поведать, таково, что если говорить о нем подробно, будут неясности. Если же говорить в общих чертах, боюсь, мне не удастся изложить его целиком. Как прикажете говорить, подробно или кратко?» Джоу Гундань ответил, «Говори кратко». Ибо Шэнь Шу умел выразить мысль, не прибегая к словам, а Джоу Гундань умел понять, о чем речь, без опоры на слова, как таковые. Именно такие способности и следует назвать восприятием помимо слуха. Замысел, не выраженный в словах, исполнение дела, за которым не следует молва, Если такое достигается, тогда инцы при всех подозрениях к джоуцам, никогда не в состоянии узнать, что именно готовится. Когда уста безмолвствуют и ничто конкретное не произносят, а люди общаются друг с другом только мысленно, тогда, как бы ни был мнителен тиран Джоу, ему бы об этом никогда не узнать. Глаза видят то, что не имеет внешней формы, уши слышат то, что не имеет звуковой формы. Значит, сколько бы ни было шпионов ушанского правителя, им не понять, что на уме у Джолсцев. Когда однозначно отношение к добру и злу, когда все охвачены одним и тем же стремлением, то будь ты хоть сыном неба, тебе не удастся избежать своей судьбы». Конфуций навестил Вэньбо Сюе и вышел, не проронив ни слова. Цзегун сказал: Учитель так желал встретиться с Веньбо Сюе а сегодня, когда эта возможность представилась, вышел от него, не сказав ни слова. В чем тут дело? Конфуций ответил, настоящему мужу достаточно одного взгляда, чтобы понять, в ком есть Дао этого нельзя выразить в речи, Поэтому не видя человека невозможно сказать ничего определенного о его характере. Нужно посмотреть на человека и тогда направленность его воли и мысли окажутся очевидны, как одаренность одного качества. То, что мудрецы опознают друг друга с первого взгляда, делает для них ненужной речь. Богун спросил у Конфуция, может ли речь быть неуловимой для других. Конфуций ничего не ответил. Богун сказал: "А если она будет подобна камню, брошенному в воду?" Конфуций ответил: "Она станет известна утопленникам". Богун спросил снова: "А если она будет подобна воде, вылитой в воду?" Конфуций ответил: Мудрец по имени И Я был в состоянии отличить на вкус воду из реки Цзы от воды из реки Шен, даже когда они были слиты вместе. Богун сказал Итак, значит, речь не может быть утончена до полной непонятности посторонним. Конфуций ответил, кто говорит, что это невозможно? можно сделать так, что будет ясно только то, что обозначается речью непосредственно. Богу он не понял, что он имел в виду. Ведь разве непосредством речи узнают то, что говорится? Об этом скажем. Сами по себе слова составляют часть сообщения. Кто хочет поймать рыбу, должен замочиться. Кто хочет взять зверя, должен трястись верхом нравится ему это или нет. Посему высшей формой речи мы бы назвали «отказ от речи», а высшей формой деятельности «деяние без актов». Поэтому то, чего стремится достичь слабый интеллект, это лишь верхушки. Мелкий ум может достичь лишь поверхностного знания. По этой то причине Багун и принял смерть в Фаши. Циский Хуаньгун собирал при дворе Джухоу князей, и при этом Вэйский правитель опоздал. Тогда Хуаньгун по совету с Гуанджуном принял решение покарать Вэй. Когда он по окончании совета возвращался к себе, перед ним предстала одна из жен родом из Вэй. Войдя в зал и дважды поклонившись, она стала умолять его не карать войского правителя за его проступок. «У меня нет никаких намерений в отношении Вэй», – сказал ей Хуаньгун. «Непонятно, почему вы решили просить за них?» «Когда вы выходили из зала совета», – пояснила жена, – «шаг у вас был широкий, вид решительный, и мне сразу стало ясно, что готовится поход». «Когда же, увидев меня, вы изменились в лице, я поняла, что вы собираетесь покарать Вэй». На следующий день, приняв утром прибывших ко двору, правитель пригласил к себе Гуанджуна. «Вы, господин, оставили свои намерения в отношении Вэй?» – с порога спросил Гуанчжун. «Как вы догадались?» – воскликнул Хуаньгун в удивлении. Сегодня утром, приветствуя прибывших ко двору, вы, господин, были отменно ласковы и учтивы, но при виде меня смутились, и мне стало ясно, в чем дело. Отлично, сказал Хуангун, пока вы, отец Джун, следите за внешним, а моя жена за внутренним, мне несчастному, по крайней мере, не грозит превратиться в посмешище для Джухоу, князей. То, что пытался утаить Хуаньгун, не было связано с речью, однако, например, Гуаньцзы по выражению лица и интонации, а жена по походке и жестам верно судили о его намерениях. И хотя Хуаньгун ничего и не говорил, его поведение было столь же очевидным, как свет свечи во мраке ночи. Дзинский Сяньгун отправил человека в Джоу с посланием. Наш несчастный и недостойный правитель захворал. Гадание на черепашьем панцире дало ответ. Саньту, то есть почет. Примечание. Саньту – это название гор. Конец примечания. Поэтому правитель нашего Малого Царства послал своего слугу просить разрешить проезд через территорию вашего царства для принесения к горам Саньту умилостивляющих жертв. Сын неба разрешил. На следующий день, по завершении официального визита, посланник отбыл. Тогда Джан Хун сказал Ли Кангуну, Ехать с дарами к горам Саньту и получить аудиенцию у Сына Неба – это ведь радостное событие. А вид у нашего гостя воинственный, боюсь, не было бы у него на уме другого. Лучше бы было, если бы вы позаботились о том, чтобы подготовиться ко всяким неожиданностям. Люй Кангун тогда поднял войска и вывел боевые колесницы, приведя всех в готовность. Оказалось, что цинцы действительно посылали человека, чтобы воспользоваться этим. Ян Цзи во главе 120-тысячного войска мог перейти в брод Цзи и, напав на Ляо Юань, Лянь и царство Маней уничтожить их. Вот ведь насколько бывает не совпадают звуковая форма и смысловое содержание. Мудрецу нельзя не задумываться над этим. И, например, Чаньхун понимал это. Поэтому речи самой по себе недостаточно, чтобы по ней судить даже о малом деле. Достичь успеха можно, только понимая истинный смысл речей.